Рассыпной звоночек пролетел по квартире. Лакированная дверь открылась, вошел тяпнутый, вручил Филипп филипп листок и заявил. Годы показаны неправильно. Вероятно, 54-55. Тоны сердца глуховаты. Он исчез и изменился шуршащей дамой в лихо заломленной набок шляпе и со сверкающим колье на вялой и шее. Страшные черные мешки сидели у нее под глазами, а щеки были кукольно-румяного цвета. Она очень сильно волновалась. — Сударыня, сколько вам лет? — очень сурово спросил ее Филипп филиппч Дама испугалась и даже повледнела, коркой румян. — Я, профессор, клянусь, если бы вы знали, какая у меня драма! — Лет вам сколько, сударыня, — еще суровее повторил Филипп филиппч Честное слово, ну, 45. Сударыня, — возопил Филипп Филиппович, — меня ждут. Не задерживайте, пожалуйста, вы же не одна. Грудь дамы бурно вздымалась. — Я вам одному, как светилу науки, но клянусь, это такой ужас. — Сколько вам лет? Яростно и визгливо спросил Филипп Филиппович, очки его блеснули. — Пятьдесят один порчась от страху, ответила дама. — Снимайте штаны, сударыня, — облегченно молвил Филипп Филиппович указал на высокий белый шафот в углу. — Клянусь, профессор, — бормотала дама, дрожащими пальцами расстегивая какие-то кнопки на поясе, — этот морец, я вам признаюсь, как на духу.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 Дама бормотала и выбрасывала из-под шумящих юбок скомканный кружевной клок. Пес совершенно затуманился, и все в голове пошло у него кверху ногами. «Ну вас к черту!» — мутно подумал он, положил голову на лапы и задремал от стыда. «И стараться не буду понять, что это за штука. Все равно не пойму».